Алекс Коваль, Анна Мишина, мама для одуванчика. Пролог. Три года назад. Ася, рычу крутя в руках испорченный напрычкитель. Три огромные дырки по спине явно говорят о том, что один маленький изорвавшийся цветочек порезвился с ножницами. Банкет в честь дня гражданской авиации меньше, чем через полчаса а я стою как дурак в одних брюках и рубашке и готов рвать и метать. Иди сюда, Ася. Не тут-то было. Выхожу из спальни, а мелкая шпана улепётовает в гостиную. Четыре года, а проблем иногда устраивает столько, сколько подростки в период буйства гормонов не доставляют. Что будет с ней через пару-тройку лет, даже подумать страшно. Ася. Я случайно Выпаливает проказница, стоит мне только нарисоваться на пороге, прячет руки за спину и хлопает своими густыми, как у матери, ресницами, строя глазки, покорной невинности. я тесно-тесно слщайно злые слова застревают в горле. Приходится только упрямо сжать губы и молча тихо закипать. Сами виноваты я и Карина в том, что из дочери растёт такая неуправляемая бандитка. И Имею ли я право требовать от неё теперь какого-то повиновения, когда с моим рабочим графиком видит она меня чуть ли не раз в неделю, а мать и подавно смотала удочку и ушла в карьеру, бросив дочь на попечение бабушки. Ася устало потеряю переносицу и присаживаясь на корточке. Ты уже не маленькая. Мне ситы ли?» — дует щёки, малышка, да так забавно, что еле сдерживаю смех. Но не хватало, чтобы ещё в момент серьёзного разговора отец начал хохотать. Не дуй щёки, а то буду звать тебя одуванчик. Я не одувасик, задирает нос проказница. Я Ася. Одуванчик Ася, послушай меня. Нельзя портить мои вещи, ты понимаешь? Притягиваю к себе надутую малышку пыхтящую от злости, как маленький паровозик. Тёмная длинная коса растрепалась, футболка надета шиворот на выворот, на щеке след от зелёного фломастера, а губы в шоколаде. Месяц с ухода жены, и как мы ещё не погрязли в вечном хаосе, загадка. «Посему ты опять едешь куда-то?" выдают обиженно. "Я косю, чтобы ты был дома", обнимает за шею и хлюпает носом дочка. А у меня сердце разрывается. В моей жизни существует и всегда будет существовать любовь к двум вещам: к небу и к дочери. И как сбалансировать и то, и другое в своей жизни? Кто бы мне сказал? Это моя работа, малыш. Ты же хочешь, чтобы у тебя были самые лучшие игрушки, красивые платья, есть сладости и спать в своей большой классной комнате. Я хочу, чтобы ты был рядом. Выдаёт ребёнок совсем не детские слова, реже словно ножом по сердцу. Время, как его мало, и как катастрофически тяжело иметь семью в таком рабочем ритме, как мой. Но если Карина сдалась, сбросив дочь на меня, то я не имею права сдаться и сгрузить малышку на родителей. Я обещаю, что завтра мы поедем в парк, в кино, сходим погулять, хорошо? Шёлкою по носу свою проказницу. Ну, одуванчик, пообещай-ка мне закончить свои шалости. Бабушка уже не знает, куда прятать от тебя вазы, и ты испортила мне за месяц пятый комплект формы. Ася, так нельзя. Смотрю, как, кажется, строго, хотя с этой принцессой такое никогда не прокатывает. Обещаешь? Ладно, тяжело вздыхает ребёнок. Я больше так не буду делать и бабушку не буду доводить. Вот и отлично. Люблю тебя. Целую гнома в лоб и смирившись с тем, что иду сегодня на банкет без кителя, прячу ножницы, затем, дождавшись прихода матери, сдаю пост. До ресторана, в котором у нас намечается встреча с коллективом, еду на машине. Пить в мои планы не входит, а вот развести, перебравший экипаж, возможно, придётся. Командир, он и на земле командир паркуюсь около невысокого стильного здания, и щелкнув брелком сигнализации, иду к дверям ресторана. Отвлекаясь всего на мгновение, поднимаясь по лестнице на крыльцо и переведя взгляд на подъехавшего знакомого, когда в плечо кто-то неожиданно врезается. Успевая понять только, что это девушка, когда действуя чисто на рефлексах, выставляю руку и подхватываю за тонкую талию, чтобы не дать упасть. Ой! Слышу глухое, приятным женским голосом Незнакомка вцепляется пальчиками в мою рубашку так, что костяшки побелели. Простите, запинается девушка и всхлипывает. Фокусирую взгляд на лице пойманной и вижу огромные, как град, слёзы, что катятся по румяным щёчкам из её невероятно красивых глаз. Да что за день-то такой? Терпеть не могу женские слёзы, а сегодня дважды пришлось успокаивать: сначала дочь, теперь вот. С вами всё в порядке. Внутренне напрягаюсь, А девушка поднимает такие взгляд со ступенек на меня и сдавленно улыбается. Да так, что у меня перехватывает дух. Красивая, очень и молоденькая, лет на пять младше меня точно. Простите еще раз, говорит и отдергивает руки, а я с ужасом понимаю, что не хочу ее отпускать. Чертовщина какая-то. Как можно желать присутствия рядом абсолютно незнакомого тебе человека? Но тем не менее. Почему вы плачете? Свой голос сам бы не узнал. А вопрос глупый, ужасно просто. Но желание удержать заставляет творить странные вещи, в том числе и протянуть ладонь, стирая подушечкой пальца дорожку от слезинки, отчего девушка вздрагивает и делает шаг назад. Вас кто-то обидел? Бросаю взгляд на двери в ресторан, словно пытаясь рассмотреть сквозь толстое стекло обидчика. Не берите в голову, грустно улыбается незнакомка. Просто иногда всё идёт не так, как мы того хотим. И с этой странной фразой быстро сбегает по ступенькам, цокая каблучками. А я, как истукан, стою и провожаю её невысокую фигурку в лёгком бежевом сарафане в белый горошек, и пытаясь въехать, что вообще сейчас произошло и почему меня так на ней клинануло.